Сергей Савельев, рок-фан, всеобщий приятель. Его и его жены Ксюши, квартира на Литейном проспекте, была одним из главных центров тусовки середины 1980-х. Декабрь 1986 года. Джоанна, расскажи немного о себе. Сергей, с чего начать? В 1983 году я окончил Ленинградский университет. По специальности я геолог. Что я думаю о музыке? Да как и все, наверное. Какая-то мне нравится, какая-то нет. Но в целом музыка помогает жить, работать. Ну и, конечно же, отвечает каким-то эстетическим запросам. В этом смысле мне повезло больше, чем многим. Потому что как раз в том возрасте, когда у человека формируется музыкальный вкус, мой вкус развивался под влиянием старших. Тех, кто в музыке прекрасно разбирался и имел хороший вкус. Не секрет, что широко доступная массовая культура не только не дает тебе то, что ты хочешь, но и портит музыкальный вкус. Так как мы отрезаны от информации о том, что происходит в музыке, и не только у нас в стране, но и в мире в целом, то людям приходится довольствоваться тем, что им дают. А хороший вкус таким образом не разовьется, к сожалению. Музыка, которую мы слышим по радио и телевидению, не только не отвечает никаким критериям, она просто не имеет права на существование. Она недостойна того, чтобы ее слушало такое количество людей. Рок-музыка родилась в Англии, в то время и в том месте, где она была по-настоящему необходима. Интеллектуальный уровень и эволюция страны привели к моменту, когда должна была появиться рок-музыка. Не думаю, что мы можем говорить о том, что в России рок-музыка появилась исключительно из-за западного влияния. Конечно, без него не обошлось. Оно сыграло и продолжает играть свою роль, но советский рок все же самостоятельное явление. У нас есть и официальные группы, которые копируют западный рок. Джоанна, мне интересно, что ты думаешь о Red Wave? Сергей, я очень рад выходу этой пластинки. Ты проделала огромную и очень важную работу. Пластинка — результат твоего энтузиазма и твоей настоящей любви к советской рок-музыке. и твоего, как человека с хорошим вкусом, желание познакомить любителей рок-музыки во всем мире с хорошими советскими рок-группами. Пусть даже они и остаются неофициальными. Пластинка вышла в очень нужный момент, хотя могла бы выйти и раньше. Прекрасно, что она вышла, насколько я понимаю, она привлекла немало внимания в Америке и в других странах. Людям интересно, что происходит на советской рок-сцене. «Джоанна, ситуация меняется?» Аквариум уже показывают по телевидению, они выступают в больших залах. Сохраняется ли разница между официальными и неофициальными группами? Сергей, мне кажется, разница сохраняется. И дело не только в словах. За ними многое стоит. Каждому музыканту нужно есть и пить, каждому музыканту нужно покупать инструменты, записываться в хороших студиях и пользоваться хорошей аппаратурой. Неважно, насколько ты талантлив, живое выступление сильно отличается от записи. Прекрасный тому пример выступления Аквариума и Юбифоти в одном и том же зале. Обе группы талантливые и профессиональные, но различия в их выступлениях были очевидны. У Юбифоти была прекрасная аппаратура и звучали они прекрасно. Аквариум играл всего лишь через несколько дней, но эффект был уже совсем не тот. Но благодаря таланту Бориса Гребенщикова и «Аквариуму» в целом, потому что это настоящая группа друзей, которые давно и хорошо знают друг друга, благодаря этому концерт был успешный, несмотря на плохую аппаратуру. Я думаю, что сегодня уже любая группа может стать официальной, но не все группы этого хотят, несмотря на все открывающиеся с этим статусом возможности. Превращение в официальную группу открывает доступ в студии, к хорошей аппаратуре, к большим залам, практически всему, чего хочет любая группа. Но в то же время оно требует компромисса. Компромисса по принципиальным вопросам, на которые группы Red Wave не могут пойти. Это их музыка, и в нее они вкладывают свою душу. Они живут для того, чтобы играть. А обретение статуса официальной группы означает, что ты так или иначе должен поменять свои взгляды, свои эстетические вкусы, свои представления о том, какой должна быть музыка. А они пойти на такие компромиссы не могут. И если убрать эти требования, то в выигрыше будут все. Джоанна, что же можно сделать, чтобы изменить эту ситуацию? Сергей, что можно сделать? Очень просто. Нужно изменить консервативный подход к искусству. Тот консервативный подход, который окружает нас всю нашу жизнь. Как по мне, то те люди, которые принимают решение о том, может ли группа стать официальной и выступать на большой сцене, недостаточно компетентны. Они могут быть вполне образованные люди, они могут быть даже хорошие музыканты, но они выносят суждения о музыке, о которой они знают очень мало, и потому мнение их об этой музыке не может быть правильным. Они решают, какой должна быть эта музыка, и в результате музыка и не становится такой, какой она должна быть, и это неправильно. Нельзя указывать, что можно, а что нельзя играть. Как и в любом другом искусстве, хорошее остается, а плохое со временем исчезает. Группы с плохой музыкой, плохими текстами, непрофессиональные, они просто уйдут сами по себе. Беседы Сергея Савельева и Аркадия Волка В квартире Сергея Савельева Оба пьяны Снимает Джуди Филдс Аркадий Волк родился в 1960 -м. Активный участник рок-тусовки. Всеобщий друг, в будущем директор группы «Два самолёта». 1986 год. Сергей, вот вопрос. Ты слегка пьяный, можешь говорить открыто. Что ты можешь сказать о рок-музыке в Ленинграде и почему только определенные люди имеют доступ в рок-клуб? Аркадий, ты уже снимаешь? А кто не может попасть в рок-клуб? Я не понимаю, все, кто хочет, могут туда попасть. Сергей, но на концерт не все могут попасть. Аркадий, за 5 рублей ты можешь попасть на любой концерт. Если тебя это интересует, ты попадешь. Сергей, но рекламы никакой нет. Люди узнают о концертах только по слухам. Сарафанное радио. От друзей. Аркадий, ну да, ты болтаешь с другом, он тебя спрашивает. На концерт хочешь? Конечно, хочу. Сереж, я не понимаю вообще, для кого это интервью? Джуди, ты снимаешь? Сергей, говори о чем хочешь, что угодно. Аркадий, камера на меня действует. Джуди, не обращай внимания. Смотри на меня и говори. «Аркадий». «Ну да, понял. Ну что могу сказать? Это очень тесный круг молодых людей. Мы называем его «тусовка». Такая специальная группа людей, которые ходят туда, куда они хотят ходить. Они хотят, чтобы все было так, как им нравится. Не знаю, понимаешь ли ты меня?» «Сергей, то есть ходят из-за престижа?» «Аркадий». «Конечно. Знаешь, я сегодня был в рок-клубе, и там были тот и тот, я с ними познакомился пообщался». А, кстати, те, кто на сцене, к своему делу относятся очень серьезно. А те, кто в зале, некоторые серьезно, но немногие. Сергей, то есть ты хочешь сказать, что люди ходят в рок-клуб не слушать музыку, а показать себя? Аркадий, понимаешь, рок-клуб – своеобразный салон. Клуб. Туда все ходят. Что сегодня в рок-клубе? Ну, а ли Луна играют. И кофе. Может, аквариум, наконец, выступит. Ну, так что, идем сегодня в рок-клуб? Идем. Покурю в туалете, поболтаем. По... Ой, извините, но не забывай при этом, на сцене стоит человек, который хочет что-то сказать, а в зале почти никому до этого нет дела. Сергей, зачем же они туда ходят? Билет купить не просто. Аркадий, да ничего сложного, пятерку достаешь и говоришь, что тебе нужен билет, а если концерт не очень престижный, то и того меньше. Сергей, ну вот я пошел однажды с пятеркой и билет купить не сумел. Аркадий, Ну, конечно, если играют кино, или странные игры, или аквариум, то тогда уже доставай десятку, но ты учти. Людям этим, в принципе, некуда пойти. Болтать друг с другом им уже надоело. Они хотят чего-то нового. Ну, что им делать? Мой друг, который играет в странных играх, мы с ним переговорили уже обо всем на свете. И знаешь, зачем мы ходим в рок-клуб? Просто... Просто чтобы узнать, что происходит в этом мире, в котором мы живем. Ну и, во-вторых, люди, мы холосты, а там девчонки... Так что сексуальный аспект тоже немаловажен. Не думаю, что ты меня за это осудишь. Мы с тобой в этом смысле не очень друг от друга отличаемся. Правильно, Джиди? Сергей, то есть если раньше мы ходили в рок-клуб, потому что очень хотели послушать музыку, то теперь это уже не так важно? И это становится скучно? Аркадий. Да, это уже не так важно. Я могу просто сидеть в фойе и вдруг услышу что-то интересное. Я всегда жду этого момента. Ну вот на последнем концерте, например, играла группа «Ноль». «Даже название уже о чем то говорит. У них песня-девиз «Инвалид нулевой группы». И мне это понравилось. С музыкальной точки зрения ничего особенного. Барабаны, бас-гитара и кто-то там на баяне. Он музыкант, но в то же время и нет. Он просто орет. Я инвалид нулевой группы». Но мне это было интересно. Такой простой рабочий парень с текстами вроде «Мы тут сидим, надираемся, оху...» эм... «Я как услышал, чуть со стула не слетел». «Сергей, смотри с камеры поосторожней». Джуди, нет-нет, хорошо, мне нравится, когда он пьет, это лучше всего. Аркадий, они петь не могут, понимаешь? Джуди, нет, я не понимаю ничего. Аркадий, молодец, научилась говорить по-русски, а я лентяй. Лентяй, но я выучу английский, я уже не молодой. Джуди, сколько тебе лет? Аркадий, 26, я живу в провинции. В Ленинград приехал в 81 после армии. Мне кислород нужен. Ленинград. Очень много друзей, очень много девушек, очень много культуры. Я хочу жить, как я хочу. Но невозможно. Иду на он назираюсь. Но завтра на завод, на работу. Андрей Тропилло Андрей Тропилло родился в 1951 году. Одна из ключевых фигур в развитии ленинградского рока и советской рок-музыки в целом. Продюсер и звукорежиссер. На его полуподпольной студии в Доме пионеров и школьников Красногвардейского района города Ленинграда были записаны большинство альбомов золотого периода русского рока конца 1970-х, первой половины 1980-х годов, в том числе практически все композиции, вошедшие в выпущенный Джаной Стингрей альбом «Red Wave». Интервью проходит дома у Александра Кана с его участием 5 января 1987 года. Александр, расскажи, как случилось, что ты начал заниматься записью, продюсированием записей ленинградских групп? Андрей, к концу 1970-х годов я стал чувствовать, что целое направление русского рока уходит, отмирает, не будучи записанным. Никак не задокументированное, оно уходило безо всякого следа, будто его никогда и не было. Начал я, как ни странно, с записей московского ансамбля машины времени». Тогда мое продюсирование было, если можно так сказать, вторичным. Мне попадали в руки различные записи, по большей части концертные, и я из них компоновал альбомы. Для меня альбом — атрибутика рока. Это не случайный набор песен, а набор уже конкретный, согласованный с автором, с соответствующим... визуальным графическим оформлением. В 1978 году я выпустил первый такой альбом «Машины времени». Он назывался «День рождения». Но к началу 80-х годов «Машина времени» стала стремительно разваливаться, в основном, на мой взгляд, усилиями своего руководителя Андрея Макаревича, который попытался узурпировать власть в группе и своим творчеством заменить все остальное. Для меня же рок-музыка, как и джаз и фольклор, была и остается прежде всего коллективным творчеством. «Машина времени» превратилась в группу Андрея Макаревича и стала намного менее интересной. В 1982 году я уже отказался записывать «Машину времени» и сделал сольный альбом Андрея Макаревича — «Барда». Тогда же стала появляться и другая музыка. «Аквариум», пусть и сначала незаметно, и пусть на любительском музыкальном уровне, привнес очевидную новизну. В первую очередь, новизну языка. Это был язык символизма. Язык использовался не как семантическая основа для передачи действий, а для создания картин и образов, которые вызывают определенные ощущения, состояния, ассоциации. Я понял, что с этими группами надо заниматься, и перешел к записям «Аквариума». И именно с «Аквариумом» я нашел свой саунд, свой подход. И что для меня было особенно важно, здесь шел процесс коллективного творчества в студии. И ведь раньше было как? С машиной времени или с мифами? Группа приходит в студию и приносит уже готовую отрепетированную песню, которую они хоть 10 раз подряд могли сыграть с минимальными отклонениями. «Аквариум» же приходил в студию с материалом, готовым, скажем, на 5%, и дальше мы уже в студии создавали композицию. И результат нередко имел отдаленное отношение к оригинальной задумке. Менялись аранжировки, менялась интерпретация, появлялись другие инструменты, да и музыка сама часто оказывалась совсем другой. Музыканты, приходящие на запись, зачастую были совсем не те, кто играл с группой на концертах. И каждый вносил в музыку свои элементы, очень своеобразные и сложные. И такой подход стал популярен. Вводя нового музыканта, сразу получаешь новый саунд, новую аранжировку. Название вроде то же самое, но по сути это уже другая группа. Александр, в таком случае встает закономерный вопрос. Это рассвечивание музыкальной ткани, музыкальной палитры, Привлечение иных музыкантов, иных инструментов, ну скажем, трубача Андрея Беренсона или саксофониста Игоря Бутмана, чьи это были идеи: твои или Гребенщикова? Андрей. Я сам музыкантов не приглашал. Приглашал их часто Сергей Курехин, того же Бутмана, например. Но и Бутман и Беренсон, которых ты называешь, они все же, так сказать, guest musicians, приглашенные на одну-две песни для соло на проигрыше. Я же говорю о тех, кто играл более существенную роль, скажем, гитарист Александр Ляпин или барабанщик Евгений Губерман. Приглашение музыкантов было делом сложным и для группы, и для меня, потому что результат часто был неудовлетворительным, так как аранжировки как таковой чаще всего просто не было. И с развитием технологии, с переходом от наложения к многоканальной записи проблема эта только усложнилась. При наложении есть два-три слоя, Но получается готовый трек, который все вместе слушают и принимают или не принимают. А тут накапливается обилие партий, из которых надо было выбрать нужные, какие выкинуть, сделать правильные акценты и так далее. И чем дальше в лес, тем дальше аранжировка откладывается к концу записи. И когда подходишь к моменту сведения, браться за него часто просто страшно. В качестве примера скажу, что альбом, который должен был называться Доктор со товарищей который впоследствии стал альбомом группы Алиса «Энергия», сводился полгода. В песне «Ко мне» сами команды «Ко мне» записывались, наверное, в течение месяцев-трех. Там отрабатывались и интонации, и подача голоса. Какие-то партии не ложатся, их надо выкидывать, а выкидывать жалко. Так как сыграно хорошо, ну и так далее. Александр, но это и есть творческий процесс? Андрей. Да, но процесс очень трудный, очень ответственный для звукорежиссера или продюсера. У нас в этой терминологии до сих пор нет ясности. И мне кажется очень важным, что мы подошли к осознанию этого процесса коллективного творчества, которое обретает вес уважения. Конечно, технические возможности у нас пока еще очень ограничены. На сегодняшний день у меня есть восьмиканальный магнитофон Ampex. Техника вся профессиональная, но для того, чтобы записать музыку следующего времени, нужно постоянно делать технический шаг вперед. Я никогда не приступаю к записи новых альбомов, не перестроив архитектуру студии и архитектуру записи. От этого зависит саунд. Ну вот сейчас фирма «Мелодия» обратилась ко мне с просьбой записать сборник групп Ленинградского рок-клуба. Какие-то песни можно взять уже готовые, какие-то нужно записать заново. И я понимаю, что за месяц это сделать невозможно. Если все записывать в одной студии, то по звуку получится «Песня-близнецы». Но работу эту придется сделать, так как она необходима для развития нашего клуба. Александр, рок в Ленинграде начался все же не в 79 девятом году. На протяжении всех 70-х годов работали разные интересные группы. Санкт-Петербург, Органавты, Большой Железный Колокол и другие. Их, однако, не записывали. Что это? Чисто техническая нехватка возможностей или какие-то творческие причины? Андрей, попытки записи делались. С концертов, например. Но работы планомерной не было, да никто в нее и не верил. И сейчас приходится делать то, что не было сделано тогда. Вот я надеюсь через месяц закончить альбом Николая Корзинина, как раз ударника группы «Санкт-Петербург» и лидера группы «Большой железный колокол». У него «Ритмэн Блюз», причем такой первозданный. Майк Науменко и группа «Зоопарк» во многом обязаны ему. И мне хочется, чтобы пусть и поздно, но мы это услышали. Конечно, это будет слегка осовремененно, такой новодел, выражаясь языком строителей и реставраторов, но это лучше, чем ничего. Александр, ты чуть ли не единственный человек в Ленинграде, способный и имеющий возможность профессионально, качественно записывать любительский рок. Групп много, становится все больше и больше. К тому же в рок-клубе ты занимаешь положение официального звукорежиссера. Наверняка к тебе обращаются очень и очень многие с просьбой и записать ту или иную группу. В какой степени ты сам волен выбирать ту или иную группу для записи? Андрей, на 100, на 200 процентов. В творчестве важен коллектив, то есть группа. В студии руководить должен один человек, как бы его ни называли, звукорежиссер, продюсер. Да, конечно, обращаются ко мне. Для меня что главное? В какой степени они меня цепляют? И в какой степени я вижу за ними творческую потенцию, которая пока мне не очевидна? То есть, насколько я не въезжаю? То есть, если я вижу... Музыканты хорошие, я сильно не въезжаю. У меня много вопросов. Вот такую запись я стараюсь сделать. Записываться, конечно, все будет. Но еще в самом начале этой работы, в году 79-80, я поставил перед собой задачу и как-то сказал Боре Гребенчакову. «Давай создадим канон, канон русского рока». Он тогда посмеялся, но я от этой задачи не отказался и готов кости положить на это дело. Александр, и сейчас, по прошествии семи лет, Как ты считаешь, удалось ли решить эту задачу? Создать канон русского рока? Андрей, создать его удалось, но задачу отбора это только осложнило. Я считаю, что я записал совсем немного слабых альбомов, точнее два. И мне стыдно за эти записи. И я не хочу повторения подобных провалов. Не хочется ошибаться. Я знаю, что многие как рассуждают. Ага, тропила, записал, значит будем слушать. То есть... «Появился бренд, за который я несу ответственность. И дерьмо там выпускать не буду». «Александр, в последние несколько месяцев ты активно занят подготовкой к изданию пластинок групп Ленинградского рок-клуба. Что, это будут пластинки на фирме «Мелодия»?» «Андрей, первая «Ласточка» уже есть. Пластинка на «Мелодии», «Аквариума», которая составлена из песен двух альбомов «День серебра» и «Дети декабря». И на ней указано, что песни взяты из магнитофонных альбомов, записанных в студии Ленинградского рок-клуба. Мелодия хочет продолжать эту работу и дальше, и я ничего плохого в этом не вижу. Александр, это все результат каких-то серьезных изменений в бытовании рок музыки в городе и в стране. Как теперь это понимать? Что можно и что нельзя, где границы? Андрей, что можно и что нельзя, пока не очень понятно. Есть единственный способ, способ проб и ошибок. Александр, А с творческой стороны? Как эта новая ситуация скажется на самих музыкантах? Хорошо ли это для музыки? Андрей, интересный вопрос. У нас еще не созрела обстановка, в которой звезда рока может полноценно развиваться. Нет атрибутики, нет нормальной системы концертирования. Устроители концертов подходят к организации рок-концертов так же, как в филармонии. А ведь должны быть другие залы, другая система безопасности. Да и сами музыканты должны чувствовать ответственность за происходящее. Система только-только складывается. И если мы начнем сейчас торопиться, то сложившаяся за десятилетие уродливая советская система может все наши попытки сожрать. Подмять под себя, и сама музыка в ней примет такие же уродливые формы. Меня это очень пугает. Хотя то, что она будет нас поглощать, вовсе не факт. Насколько я знаю, а я знаю и не понаслышке, официальные концертные организации отнюдь не горят, раскрыв объятия сразу всех нас скопом к себе принять и тарифицировать. Но я считаю, что это, в общем-то, и хорошо. Пускай так и будет. Александр, выход Red Wave, насколько это хорошо? Как ты к этому относишься? И к самой идее выпустить такой альбом и к этому конкретному релизу? Андрей, идея прекрасная. Мы не можем вариться в собственном соку и развиваться только внутри себя. Самые великие культуры, находясь в изоляции, гибнут. Выход во внешний мир связи с ним совершенно необходимы. Наши музыканты должны ездить по миру, должны обмениваться. Все это должно быть. Но в то же время нельзя раньше времени вылупливаться из яйца. Все вытечет, пока еще не сформировался цыпленок. Точно так же нельзя отправляться в дальний поход, не научившись толком ходить. Я когда начал заниматься записями, то одно из условий, которое я ставил музыкантам, да и сейчас, наверное, буду ставить такое же условие, не вывоз записей за границу. Позволив издать Red Wave, они пошли в первую очередь против меня. Они все прекрасно знали об этом моем условии. Чем оно было вызвано? Много чем. Во-первых, я считаю, что не оперившись, не стоит летать. Другой вопрос. Сами музыканты решили, что они уже оперились. Может быть, они правы. Я не знаю, время покажет, но для меня выход пластинки Red Wave в Соединенных Штатах — акт, в первую очередь, политический. И вот что еще интересно. Я разговаривал с разными официальными людьми здесь, и, как ни странно, люди, которые здесь за что-то отвечают, восприняли этот факт достаточно положительно. Пластинка заставила многих взглянуть на вещи более трезво. Явление «русскоязычная рок-музыка» существует, и от этого отмахиваться нельзя». Теперь это заметили и заметили те, кто должен был заметить это уже давно. Мне трудно говорить о том, каково будет политическое значение альбома за пределами СССР, но здесь результат есть, и результат скорее положительный. А отрицательных последствий тоже никаких нет. Ну а если говорить о художественном значении альбома, то мне тем более трудно говорить, как можно спрашивать мать о достоинствах ее ребенка? Я сам это все писал, это мое дитя, и, конечно, мне оно дорого. Поэтому мне и нравится, и не нравится. Вышло, конечно, хорошо. А с другой стороны, сам выпуск подготовлен плохо. Там даже щелчки между песнями. Некоторые песни кастрированы. Я понимаю, что не всадить было по 6 песен на сторону, это сложно, но довольно неразборчиво было выкинуть некоторые ключевые моменты. Многие вещи, на мой взгляд, просто испорчены. И самое главное, ведь это все были альбомы, а «Стингеры Продакшнс» Или Big Time, я уже не знаю кто, сделали то же самое, что сделала бы и на что уже сегодня готова наша фирма мелодия. Потому что как ни крути, как ни верти, а это все же сборник. Не получилось четырех альбомов. Надо было выпускать один альбом одной группы, то есть создать атрибутику. Раз мы не можем пока сделать ее здесь, надо делать ее там. А получился сборник то же самое, что делает мелодия. Но за сборником не видно лица. Поэтому я считаю, что не нужно было так много в одну пластинку впихивать, хотя, возможно, у вас были какие-то свои соображения, экономические или еще какие. Конечно, это, наверное, не так просто, и там совершенно очевидно была проведена большая работа. Это не вызывает никаких сомнений. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это было как-то иначе. Лучше все таки выпускать альбомы. Александр, говоря о Red Wave и шире об издании нашего «Рока на Западе», ты сказал, что «не оперившись, не стоит летать». Ты действительно считаешь, что наши группы не готовы еще к выходу в большой внешний мир? Андрей смеется. Ну что тут скажешь? Раз Red Wave вышел, то получается, что уже можно, уже готовы. Мы, конечно, должны делать шаги в этом направлении. Но идти надо, как мне кажется, более активно не столько в Америку, сколько в страны с языками, сходными с нашим. Ведь мы в свое время слушали не только англоязычную музыку, но и польскую, червону гитару, сколдовье... Чеслова, Немина, мы улавливали знакомые слова, словосочетания. Также и полякам может быть не безразлична наша музыка. Ведь если взять тот же Red Wave, я не могу поверить, что средний американец станет это слушать. Его могут слушать наши эмигранты или те, кто изучает русский язык и интересуется Россией. А домохозяйка американская слушать ее не станет. А она, домохозяйка, составляет немалую часть рынка. Александр, как ты оцениваешь перспективы развития рок-музыки в СССР? Андрей, колоссально. Но нужно видеть и проблемы. Одна из них — с каждым шагом расширения признания, известности и популярности возникают и расширяются вокруг музыкантов круги доброжелателей и недоброжелателей. И того, и другого. Причем популярность — это пока даже не в масштабах всей страны и даже не в масштабах всего нашего города, а всего лишь того относительно небольшого круга, в котором мы все вращаемся. Но она уже приводит к разрушению музыкантов. «Не хочу переключаться на личности», от меня, например, тому же Борису Гребенчакову сегодня и так уже досталось. Ну или взять Константина Кинчева. На последнем концерте в рок-клубе было странно видеть, как он позволил себе, правда, это был его день рождения, 25 декабря, в самый разгар выступления группы «Кино» он вышел на сцену и прошел по сцене, демонстрируя, что он здесь главный. Или еще что он хотел этим сказать. Но это было по меньшей мере неприлично». До этого он ходил по залу, мышцы свои показывал. Смотреть на это было просто противно. Хотя я считаю, что он должен сделать еще очень много. Обязан просто. И как музыкант, и как автор. Но такие вот на этом еще очень раннем этапе проявления звездной болезни, они не только неприятны, но и ведут к неминуемой расплате. Но перспективы есть. Необходимо выполнить несколько задач, а именно, первое — создание атрибутики рока — Второе. Создать экономическую основу, которая позволяет музыкантам за свой труд получать соответствующее вознаграждение в соответствии с законами нашей страны. Третье. Сохранение нашей раковины, в которой мы сможем продолжать вести свою внутреннюю жизнь. Четвертое. Наладить выход за пределы этой раковины. Сначала внутри страны, а потом за границу. С соблюдением всех этих условий, я думаю, что лет через 10 мы созреем для того, чтобы оказаться сопоставимыми с западным роком. Ведь западный рок — это тоже не константа. Он развивается волнами. Есть взлёты, есть и падения. И есть еще одна задача, очень важная, которую мы сами решить не можем, хотя и очень хотим. Это создание собственных видеоклипов. Наше телевидение начало нас снимать, но не очень охотно и не очень умело. Берут нашу фонограмму и нас пихкоя как снимают какое-то действие. И места одни и те же, и выглядят люди примерно одинаково, так что без серьезной работы со стороны телевидения сделать это по-настоящему невозможно. Так что это вот еще одна наша задача. Нужны камеры, желательно с раздельной записью звука и изображения. Телевидение готово показывать наши клипы, но мы пока не готовы их делать. Так же, как когда-то можно было начинать работу со звуком, но почему-то до меня никто ее не начал. Также и сейчас нужно начинать работу с видео, но с видео все гораздо сложнее, техники нет, ее не выпускают практически. Есть институт телевидения, который обещал помогать, но это все обещание. Много чего нужно, аппарат нужен. Вот нам сейчас готовы оплатить любой аппарат, но не валютой. А без валюты хороший аппарат тоже не купить. Но сдвиги есть, и сдвиги большие. Внутри страны можно почти все – Хотя я слышал, что московская рок лаборатории обещали даже и валютный фонд выделить. Но я во все это, честно говоря, не очень верю. Думаю, что если мы сами будем искать пути, нам вот получить бы пару таких камер, как у вас, Супер-8, и монтажный эдитор, то мы скорее сами все наснимаем и смонтируем в моей студии. А я думаю, что у нас в Ленинграде появится скоро еще одна хорошая студия. Сами все тихо себе сделаем. Без громких призывов и обещаний. У нас слишком большое государство, и путь развития у нас может быть только плавный. Бунт ни к чему хорошему не приведёт. Ноябрь-декабрь 1986. 1986 год подходил к концу. Я наконец почувствовала себя в России полностью официальной. Штраф ВАП был заплачен. и там были полны решимости работать со мной над различными проектами. У «Аквариума» вышла первая пластинка на мелодии, и, что самое важное, вышла без какой бы то ни было цензуры, в том виде, в каком Борис представил ее. Все группы получали приглашение играть в больших залах, ездить на гастроли, выступать по ТВ. При этом они остались верны себе и не шли ни на какие компромиссы. С Горбачёвым на самом деле пришли реальные перемены, и все казалось возможным. Кроме всех этих волнующих событий на музыкальном фронте, я была еще и на седьмом небе в предвкушении нашей предстоящей с Юрием свадьбы. Жизнь прекрасна, а я — самая счастливая девчонка на свете. Сергей Фирсов Одним из первых стал записывать наимевшийся у него японский кассетник Айва концерты и квартирники музыкантов русского рока. Сделанные им концертные записи получили широкое распространение. Заведовал фонотекой Ленинградского рок-клуба. Был продюсером Александра Башлачева. Записывал альбомы Янки и Гражданской обороны. В настоящее время руководит работой клуба «Камчатка». созданном на месте легендарной одноимённой «Котельной», где работал Виктор Цой и другие рок-музыканты. Джоанна, ты любишь русский рок. Почему? Сергей, потому что я русский. Джоанна, какие русские группы тебе нравятся? Сергей, я люблю многие группы, никого не хочу выделять. Джоанна, официальные группы в том числе? Сергей. Нет, с официальными группами я никаких дел не имею. Только андеграунд. Я коллекционирую советский андеграунд и распространяю его по всей стране, насколько мне это удается. Джоанна, а почему тебе не нравится официальный рок? Сергей. Мне не нравится то, что они делают. Художественный уровень у них очень низкий. Плохая музыка и тексты ни о чем. Мне это не интересно. Во-вторых, все это и так распространяется по официальным каналам. На фирме Мелодия по телевизору, по радио. Я им не нужен. Я рекламирую группы, у которых нет возможности самим себя рекламировать. У меня крупнейшая в СССР коллекция музыкального андеграунда. Я ее распространяю и рекламирую. Я заведую фанатекой Ленинградского рок-клуба, то есть у меня прямой доступ ко всей информации, и я продвигаю эту информацию. Джоанна, как давно ты этим занимаешься? Сергей, да уже лет 10-15. Джоанна, сколько тебе лет? Сергей, 28. Джоанна, а где ты работаешь? Сергей, в кочегарке вместе с Цоем. Джоанна, о, вместе с Цоем? Хорошая работа. Сергей, хорошая работа. Мне на самом деле нравится. Джоанна, а западные группы какие тебе нравятся? Сергей, западный рок я начал слушать в конце 1970-х. Led Zeppelin, Deep Purple, Алис Купер. Фрэнк Запа мне очень нравится. Теперь мне нравится Дайр Стрейтс, джаз люблю, Билл Коулман, Чик Стив гет Новую волну я хуже знаю. Не потому, что она мне не нравится, просто у меня нет времени ее слушать. Я работаю главным образом с нашей музыкой, и ее я хорошо знаю. Среди западной музыки я больше всего люблю джаз и слушаю больше всего именно джаз. Джоанна, а что ты думаешь о русской музыке в Америке? об альбоме Red Wave. Сергей, я думаю, это очень интересно. Наша музыка не похожа на западную, в ней много национального влияния. Тексты намного сильнее, чем в западной музыке. И от иностранцев я слышу, что наша музыка им нравится. Всем нравится. Не знаю, как сами американцы, но русским иммигрантам эта музыка явно придется по душе. А русских в Америке много. Джоанна, у тебя большая коллекция музыки и фотографий. Когда и как ты начал ее собирать? Сергей, с момента, когда я начал ходить на концерты советского рока, в году 72-73, я начал ходить на концерты группы «Россияне», они были очень сильной группой, одной из сильнейших в середине 70-х. Тогда я и начал собирать записи и фотографии. И до сих пор собираю. Поначалу я делал это только для себя. Но когда появился рок-клуб, я стал заведовать там фонотекой. То есть делать это уже как-то официально. Вся фонотека, по сути дела, моя. Она только числится как фонотека рок-клуба. Я записываю все концерты рок-клуба на свой магнитофон и храню все записи. Но люди считают их официальной рок-клубовской фонотекой. Я же занимаюсь распространением этих записей. Эту коллекцию я собирал многие годы. Она, наверное, крупнейшая и самая сильная в СССР, честно. Джоан А что ты думаешь о происходящих в СССР переменах? Рок внезапно стал хорошим. Его показывают по ТВ, о нём пишут в газетах. Сергей, Рок легализовали не потому, что он внезапно стал хорошим, а потому, что многие наконец поняли, что противостоять молодежи бессмысленно, и ни к чему хорошему это не приведет. Потому и стали все разрешать, чтобы создать впечатление, будто все в порядке и все позволено. Но на самом деле ситуация не изменилась. Все остается по-прежнему. Как и прежде, в магазинах нет хлеба. Не так уж и важны эти перемены. С одной стороны, это хорошо, но с другой это должно было случиться еще 20 лет назад. Сейчас вроде бы все нормально, но только в газетах. В реальности ничего не изменилось. Урок клуба, как и прежде, нет аппаратуры, как и прежде нет денег. Для музыкантов ничего не изменилось. Даже лучшим группам аквариуму, кино, зоопарку, аукциону негде репетировать. У них нет аппаратуры, нет ничего. Пока все это слова. Новое помещение рок-клубу не дали. Пока все это только в газетах. Хорошо, ура, рок-н-ролл. Но в реальности ничего не изменилось. Джоанна, о чем ты мечтаешь в будущем? Сергей, я не думаю о будущем. Джоанна, ты сам музыкант? Сергей, нет. Ни на каком инструменте я не играю, и меня это вполне устраивает. Все мои друзья играют и поют. Если ещё я начну петь, зачем это нужно? Тебе нужно послушать наши новые группы. Есть многие, кого ты еще не слышала. Джоанна, «Калинов мост» может быть? Сергей, у меня много их записей и записей других новых групп. Могу составить тебе плейлист с хитами наших лучших групп. У меня 200 кассет, 400 альбомов. Каталог мой, видела? Там много всего, много прекрасных групп. Джоанна, со всей России? Сергей, отовсюду! Из Сибири, Свердловска, Архангельска. Тут к нам приехали две француженки, так им больше всего понравилась группа из Архангельска. И ещё Наутилус из Свердловска. Они приехали сюда учиться на 10 месяцев. Хотя они и так язык хорошо знают. Они обе дочери эмигрантов из России. Джоанна, я тоже. Мои дедушка с бабушкой приехали из-под Киева. Сергей, Америка — это та же Россия. Я всегда это знал. А как в Америке приняли нашу музыку? Джоанна, Red Wave прекрасно приняли. Сейчас фирма RCA занялась дистрибуцией альбома в Европе, где уже продано 10 тысяч экземпляров, и в Америке 15 тысяч. Сергей, еще пластинки будешь выпускать? Джоанна, хочу, но пока я должна наладить отношения с ВААП, так как Red Wave была издана незаконно. «Одну пластинку таким образом можно было издать, но теперь они обо мне знают, и мне нужно делать все официально». На прошлой неделе у меня была встреча в Москве о возможных новых проектах с группами из России. «Сергей, ну и что ты думаешь, разрешат?» «Джоанна, выпустить еще один альбом? Да, конечно, они хотят, чтобы я это сделала. Только с официальной группой. Хотя в последнее время наметились перемены к лучшему». Может быть, аквариуму разрешат приехать в Нью-Йорк и записать там альбом. Может быть, и «Кино» сможет записать новый альбом в хорошей студии в Америке. Сергей, и что, ты думаешь, власти им это позволят? Джоанна, могут позволить, если на это будут деньги. В особенности, если «Аквариум» будет петь по-английски. Они могут стать очень популярны в Америке. Сергей, в этом я не сомневаюсь. Я сомневаюсь, что им это разрешат. Джоанна. У меня на эту тему назначено несколько встреч в Москве. И, как я уже сказала, ситуация меняется. И появляется понимание, что рок-н-ролл может быть вещью позитивной и полезной. Но, как и во всем в жизни, только время покажет. Нужно ждать и смотреть, как будут развиваться события. Но в то же время учти, что как бы они ни злились в связи с выходом Red Wave, я получила очередную визу на въезд в Россию. что означает, что даже в Москве поняли, что этот альбом — хорошее дело. А может быть и нет. Но сейчас я в СССР. Сергей, ну а мы тем временем будем пытаться создавать здесь больше хорошей музыки. Ноябрь-декабрь 1986. Я возвращалась домой в Америку. Но сердце мое колотилось от воодушевления, И предвкушение того счастливого момента, когда уже через два месяца я вновь окажусь здесь и буду в торжественной церемонии стоять в белом подвенечном платье рядом с любимым человеком. О нашей предстоящей свадьбе говорил весь город, и я была самой счастливой девчонкой на свете. Вечная память тем. кто слишком рано покинул наш мир и кто своей жизнью и работой украсил и обогатил годы моего пребывания в России. Джоан Николас, Виктор Цой, Сергей Курёхин, Георгий Густав-Гурьянов, Тимур Новиков, Александр Васильев, Андрей Крисанов, Гриша Сологуб, Коля Васин, Саша Башлачев, Марьяна Цой, Майк Науменко. Андрей Дюша Романов, Михаил Фан Файнштейн Васильев, Слава Задырий, Владимир Лепницкий, Александр Рикошет Аксенов, Александр Кондрашкин, Андрей Свин Панов, Владислав Мамышев Монро, Олег Коломейчук, Гарик Асса, Аркадий Драгомощенко, Игорь Чумичкин, Сергей Савельев, Лиза Курёхина, Ирина Каспарян. Тамара Викторовна Фалалеева, Нина Викторовна Плансон, Владимир Балучевский, Юрий Красив Циркуль, Борис Райскин, Егор Летов, Татьяна Васильева, Владимир Васильев, Пол Делф, Энди Орхел, Дэвид Боуи. Текст читали Елена Дельвер, Марина Титова, Алексей Данков. Станислав Воронецкий, Максим Галишников.